Глава 7 Приезжай как можно скорее. В конце мая я был не в форме. Мама умерла после долгой болезни, которая собрала дань со всех, кто заботился о несчастной. Она умерла, когда я находился в двухнедельной рекламной поездке по случаю выхода моей книги и сразу после лекционного тура. Днем я работал редактором в журнале Forbes Live в Нью-Йорке, а в свободной от службы часы начал писать новый роман. Тем временем папа, который слабел на глазах, требовал все больше моего внимания. В такие времена единственный ребенок начинает жалеть об отсутствии у него старшей сестры, которой он мог бы сказать «Меня нет, займись-ка родителями». Так как я очень устал физически и эмоционально, был выбит из колеи, то на недельку отправился один в Цермат, Швейцария, походить пешком, посидеть на нормальной диете работать над книгой, в общем, немного себя подрегулировать. С собой я взял сулившую приятное времяпрепровождение новую книжку Александра Во, внука Ивлина Во и сына Аберона Во, под названием «Отцы и сыновья». По утрам, лежа в постели и поглядывая в окно на гору Маттерхорн, возможно, самый потрясающий вид на земле, я работал над романом а днем таскал свое отяжелевшее тело вверх и вниз по горам, плавал в бассейне при отеле, заражался энергией, в своем номере выпивал коктейль, одновременно отправляя имейлы, съедал ранний, как там принято, первоклассный обед и вновь отправлялся в постель вместе с отличной книжкой мистера Во о том, как быть внуком и сыном знаменитых писателей. Около девяти я уже спал под шум протекавшей неподалеку реки. То, что доктор прописал. В первый же день, когда я приехал в свой отель, грязный и уставший из-за дальнего перелета, я проверил свою почту и обнаружил следующее. «Дорогой Кристофер, умерла Джейн. Помолись о ней. хэ — моя тетя, папина сестра, которая была немного старше его. Много лет ее мучила эмфизема». У Бакли, видимо, генетическая предрасположенность к этой болезни. Она была и у папы, и у Джейн, и у моего дяди Рида. В молодости Джейн выкуривала по три пачки сигарет в день. Почти 10 лет она храбра и не жалуясь вела войну с наступавшим на нее удушьем. Перед смертью у нее оставалось примерно 4% жизненной емкости легких. Дядя Рид выкуривал по четыре пачки сигарет «Кулс-кулс». Что до папы, то он отказался от сигарет, когда ему было 27 лет, после ужасного похмелья в первый день Пасхи. Но он курил сигары, дым которых, в отличие от президента Клинтона, вдыхал, так что теперь ему приходилось сражаться за каждый вдох. У меня, насколько я себя помню, всегда была астма и время от времени она укладывает меня в больницу, и тогда я представляю собой нечто простуженное, потное, просыпающееся ночью в паническом страхе, словно вокруг меня безвоздушное пространство. Несколько лет папа отрицал, что у него эмфизема легких. Глядя, как он пыхтит даже после короткой прогулки или одолев лестничный пролет, я говорил ему, «Папа, ты не думаешь, что у тебя?» Он не желал слышать слово эмфизема. «Нет и нет, у меня всего лишь простуда». Однако беда становилась все очевиднее. К тому же он страдал апноэ. Мама, которая сама курила 65 лет, 65, никогда не надоедала ему с этим. Подозреваю, что из суеверия, так как не желала искушать судьбу. Наконец папа отправился в клинику Мэйо в Рочестере, где получил официальное заключение но даже после этого он отказывался произносить слово «эмфизема», по крайней мере, какое-то время. Он говорил, очевидно, мешает рубец, образовавшийся из-за сигар, и менял тему разговора. С его эмфиземой связан трагефарс. В 1967 году, когда мне было 17 лет, и я учился в школе с пансионом, он прислал мне письмо. Только что он побывал в Техасе у двоюродного брата, который страдал эмфиземой. Папа в отвратительных подробностях описал мне его состояние. «Он уже не может добраться до ванной комнаты. У него нет сил вытереть себе нос». Я был в ужасе. Помнится, я думал, «фу ты, хорошо папа предупредил». Но это было еще не все. Наконец он дошел до самого главного – Оказывается, он узнал, что я курю. Черт, кто ему сказал? Приближался мой семнадцатый день рождения, и для получения водительского удостоверения требовалась его подпись. Ого, значит, подпись я не получу, пока не брошу курить. В свою очередь он пообещал мне все, что душе угодно. Такой была его манера проявлять щедрость. Если уступить ему в чем-то, он готов был дать все на свете. Только так. Старая история. На меня напала долгая, детски отчаянная и бессмысленная хандра. Споры с папой всегда кончались одинаково. Наверное, это перешло и на наши непременные эпистолярные отношения. Однако, будучи хитрой маленькой дрянью, я нашел дьявольский умный способ наказать отца. «Ладно», — сказал я, — «брошу курить». Но за это я буду посещать летнюю школу в Портсмуте и изучать греческий язык. «Вот так». На все лето я лишу его моего общества. Великолепно!» Как только улеглось первое волнение от придуманного мной гениального плана, я стал соображать насчет первого аспекта моей хитрости. Достаточно было представить, как я на все лето остаюсь в школе, о чем я только думал, и буду зубрить мертвый язык, о котором мечтал так же, как о том, чтобы просидеть все лето в Бейруте, прикованным хизбаллой к батарее наручниками. Тем не менее, мой недоразвитый, извращенный мозг жаждал мести. В конце концов, я связал его по рукам и ногам. Он обещал. Последовал ожесточенный обмен письмами. Папа зимой был в штате Швейцария, где писал очередную книгу. Я, как пиявка, держался за свое. В конце концов, окончательно уяснив для себя реальную перспективу проведения лета в Портсмуте, то есть отказ. Я пошел на попятный. Был заключен не очень надежный мир. И насчет курения больше не было сказано ни слова. Много лет спустя, роясь в ящиках папиного письменного стола в Стэнфорде, не спрашивайте зачем, я всегда был трусливым ублюдком, я обнаружил копию письма, которую он написал, отцу Лео, директору моей школы в Портсмуте, и в котором спрашивал, не является ли мое необъяснимое желание посещать летнюю школу и учить греческий язык некими отношениями, как он выразился, любовным увлечением. Перевод гомосексуальным с другим мальчиком. Я лишился дара речи, читая это. Один бог знает, что мог подумать бедный старый отец Лео. Предпринял ли он осторожное расследование, вовлекшее в него других монахов? Делает ли юный Бакли нечто, <смех> выходящее за рамки нормы? Я извлек два урока из этой истории. Оставляй месть профессионалам и не читай чужие письма. Вам может не понравиться то, что вы узнаете из них. Тем временем... Я продолжал по-идиотски, по-детски стоять на своем и курить. Так я курил до 14 сентября 1988 года, когда, проведя три дня у постели друга, умиравшего от рака легких, у него 12 опухолей в легких размером с мяч для игры в гольф, сказал нам врач. Я навсегда перестал курить. Словно переключили тумблер. И вот теперь папа написал мне, что его любимая сестра Джейн убита выкуренными ею сигаретами. Пока я тупо глядел на электронное послание, в голове у меня появилась мысль. Теперь папина очередь. Я любил Джейн. Все любили ее. Однако мне не пришло в голову в ту сумасшедшую убийственную весну бросать все, садиться в самолет и лететь за три тысячи миль на еще одни похороны. И я не полетел. Послал имейл с выражением любви и сочувствия папе и его братьям и сестрам. Изначально их было десять, но к тому времени осталось шесть. А также кузенам и кузинам, шестерым замечательным отпрыском Джейн. И распаковал вещи. То ли на другой день, то ли через день, я получил следующий имейл от папы. Они становились все менее разборчивыми, Вероятно, из-за, как я почувствовал того, что папа собирался отсутствовать на похоронах Джейн, ибо должен был ехать в Вашингтон и получать там некую награду. Я подумал, ничего себе! Это же не Нобелевская премия за мир. Всего лишь награда за антикоммунистическую деятельность в течение всей жизни. И я совершенно не хочу, чтобы это приняли за мое неуважение к награде. Совершая прогулку по альпийским склонам, я продолжал размышлять, стараясь не угодить в лужу, где купают овец. Я думал, папа хочет пропустить похороны сестры ради того, чтобы получить еще одну награду, К тому времени у папы было больше наград, чем их выпустили за всю историю Олимпийских игр. У него было больше почетных степеней, чем у Эразма, больше лицензий, чем у всех таксистов города Нью-Йорк, больше, ну что ж, все понятно. Он получил как будто все награды, включая президентскую медаль свободы и, в конце концов, почетную степень от Альма-Матер, то есть от Ельского университета и ради очередной награды не поехать на похороны Джейн, я постарался выкинуть это из головы. Я оказался рядом с роскошным Валле и его суглинистыми овечьими пастбищами, чтобы омолодиться, но не чтобы обвинять отца. Я все же упрекнул себя за то, что не сел в самолет и не полетел проститься с тетей Джейн. Вряд ли я имел право кого-либо упрекать. И все же... Внутренний голос продолжал терзать меня. «Приятель, это похороны твоей тетки!» Я послал папе имейл. «Папа, ты уверен в правильности своего решения?» Он ответил, что у него обед в Шероне вечером, накануне похорон, на который собираются все бакли, и это прекрасно, что ему не придется быть на похоронах. «Не проблема», — любимое папино выражение, «не проблема». Я пожал плечами, потому что сказать мне было нечего, и отправился в горы. Во время этих восхождений на меня с любопытством взирали сурки, которые высовывались из своих нор и издавали громкий писк, после чего так же быстро исчезали. Светило солнце. Небо было голубым. Воздух, словно вода перье. Великолепно. В течение последующих дней Папины электронные послания становились все более непонятными, постепенно став совершенно нечитаемыми. Я написал Дэнни, который ответил, что папа вернулся из Вашингтона в плохом состоянии, однако понемногу приходит в себя. Через три дня я был дома. Мы с папой договорились вместе пообедать в день моего возвращения. Едва я вышел из Стэмфордского аэропорта, как зазвонил мой мобильник. Я прилетел из другого часового пояса и был немного не в себе, поэтому не сразу узнал номер. «Крис?» «Да». «Это гэвин Маклеот, врач вашего отца». гэвин никогда мне не звонил. Нехороший знак. «Ваш отец в больнице. Его привезла скорая. Мы сделали кое-какие анализы, однако не уверены в диагнозе, но ему лучше остаться здесь». Он же настаивает на том, что мы должны его отпустить. Он говорит, что вы обедаете вместе сегодня вечером. Значит, опять Стэнфордская больница. Ситуация, в которую я попал, оказавшись на четвертом этаже, если вспомнить, была даже несколько комичной. Опять позвонил Гэвин, и на сей раз его ровный спокойный голос звенел от предельного напряжения. — Он настаивает на выписке, и вы должны приехать сюда как можно скорее. Я сообщил, что еду по Стэнфорду с максимально разрешенной скоростью. Однако мне передалась нервозность Гэвина, ведь если Уильям Ф. Бакли-младший настаивает, к этому следует отнестись с максимальным вниманием. Наконец я приехал в больницу. Папа ждал меня в конце коридора в спортивной бело-зеленой полосатой фуфайке, в какой играют в поло, и синим греческом головном уборе, какой он обычно надевал на яхте. В руках он держал трость и, как ни странно, роман «Отцы и сыновья» Александра Во, который я прислал ему на день отца. Папа сидел в кресле каталки и мягко обуздывал желание увести его из коридора первая гэвина второе двух медицинских сестер, третья — старшего врача отделения, четвертая — представителя администрации Стэнфордской больницы и пятая — черного гиганта-санитара по имени Моррис. Завидев, как я бегу к живописной группе, напоминавши сцену выхода монарха, Гевин вздохнул с облегчением. Он наклонился к папе и что-то сказал ему, словно пропел ребенку или человеку не вполне адекватному. — Билл, здесь Кристофер. Это Кристофер. Кристофер здесь. Правда здорово?